Искушенность. Определение, наличие житейских знаний и мудрости. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, просвещенность, приятность обхождения, изысканность, утонченность, культурность, светскость. Возможные причины. Родители путешествовали по миру. Знакомство с разными культурами в детстве и юности, образовательные поездки и так далее, учеба в школе-пансионе. родословная обязывает к изысканности, королевская кровь, принадлежность к высшему классу и так далее, желание учиться и приобретать опыт. Взросление в семье, обладающей властью и богатством, которые дают доступ в высшее общество. Связанное поведение. Персонаж одевается подобающе и опрятно. Знание мировых проблем и умение беседовать о них. Самонадеянность. Персонаж ведет себя с достоинством, правильная осанка. Элегантность. Персонаж знает, что модно и актуально. Персонаж знает больше одного языка. Осведомленность в вопросах качества Отличает хорошее вино от плохого и так далее Хорошие манеры Придерживает дверь, уступает место и так далее Умение общаться Прекрасное чувство стиля Персонаж вступает в беседу Персонаж проявляет интерес к искусству Музыке, живописи и так далее Персонаж очень общителен Начитанность Поставленный голос Знание о значимых исторических событиях, житейский опыт, персонаж знаком с другими культурами и идеями. Персонаж знает правила популярных видов спорта или активностей, умение вести светскую беседу. Персонаж стремится к расширению познаний и личностному росту, изысканность, изящество, персонаж поправляет одежду, когда садится и так далее. Независимость. Персонаж ест блюда различных культур и наслаждается их вкусом. знание о текущей политической ситуации и игроках. Улыбка. Персонаж избегает сплетен и саркастических замечаний. Ухоженность и опрятность. Персонаж контролирует себя на людях, не переедает, не злоупотребляет алкоголем и так далее. Готовность пробовать новое, желание учиться. Персонаж хорошо владеет лексикой. Персонаж делает глоток, а не пьет напиток залпом. Персонаж посещает мероприятия с целью культурного обогащения, оперы или балет и так далее. Социальная осознанность. Персонаж повышает осведомленность о несправедливости, поддерживает благотворительные организации и так далее. Персонаж устанавливает связи с окружающими, чтобы получать информацию или помощь. Связанные мысли. Алекс не помог жене выйти из машины? Она же на шестом месяце беременности. Жду не дождусь, когда мы с люси пойдем смотреть мюзикл «Король и я». Интересно, мы с Эммой читали одни и те же итальянские произведения? «В это время года в Праге так красиво, вот бы сейчас оказаться там». Связанные эмоции, уверенность в себе, любопытство, благодарность, счастье. Положительные аспекты. Искушенные персонажи знают о других культурах и иных образах жизни. Они нередко перенимают некоторые особенности других культур, что придает им неповторимый шарм. Благодаря взаимодействию с разными людьми, такие персонажи приобретают толерантность и широту взглядов. Отрицательные аспекты. Не все искушенные персонажи — снобы, отпускающие саркастические комментарии по поводу светских сплетен и хвастающиеся знакомствами с известными людьми. Однако такие тоже есть, и они могут испортить репутацию остальным представителям категории искушенных. Им свойственна поверхностность. Они носят избранные дизайнерские бренды и посещают все важные мероприятия, влияние и богатство. Эти персонажи используют как средство устрашения, тем самым напоминая другим людям о своем статусе, чем часто вызывают страх и неприязнь окружающих. Пример из кино. Главная героиня фильма «Сабрина» стеснительная, неуверенная в себе дочь водителя, работающего на богатую семью. Несмотря на то, что она всю жизнь прожила в поместье этой семьи, наблюдая за сыновьями Ларраби издалека, ее не замечают до тех пор, пока она не возвращается из путешествия в Париж стильной, уверенной в себе светской молодой женщиной. Внезапно Сабрина привлекает внимание и Дэвида, и Лайнуса, и оказывается в ситуации, когда ей приходится выбирать одного из братьев. Дополнительные примеры из поп-культуры. Одри Хепберн, принцесса Диана, Грейс Келли. Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Жестокость, зашоренность, размозданность подлость, робость, традиционализм, неотесанность, склонность к насилию. Сложности для искушенного персонажа. Персонаж имеет дело с людьми, наделенными властью и влиянием, которые ведут себя грубо и неуважительно. Персонаж теряет состояние или влияние из-за того, что кто-то из членов семьи неграмотно ведет дела. Опыт меняет персонажа к худшему. Приобретённые в путешествиях по миру надменность и так далее. Персонаж подвергается критике со стороны близких, когда меняется в результате приобретения опыта.